Глава девятая. Не позволяй ему видеть свое удивление, не давай ему даже каплю удовлетворения. — Ой, да ладно, Энекин, сказал Грант Омега, — ты удивлен. Признай это. И, может быть, чуточку рад? Омега улыбнулся ему. Энакин всегда поражался его очарованию. Когда-то он ему нравился, пока он не попытался убить убивана. Пока не стало ясно, что темная сторона овладела его действиями. Грант Омега был увлечен ситхами и не скрывал своих взглядов. Он не был чувствителен к силе, но хотел быть близко к силе. Он хотел понять источник такой энергии. Он готов был сделать что угодно, чтобы привлечь внимание единственного ситха, которого он знал во всей галактике. Он был чрезвычайно богат и мог использовать кого угодно или что угодно, чтобы получить то, что он хотел. Даже джедая. Я бы не сказал, что рад. Энакин ответил. «И не сказал бы, что удивлен. Я бы сказал, что очень несчастен». Омега поднял голову и оценивающе посмотрел на Энакина. «Мне жаль слышать это. Но я знаю, что скоро ты поймешь, почему мы сталкиваемся друг с другом. Ты силен в силе, сильнее, чем любой джедай, сильнее, чем твой учитель, и он знает это. Я все еще интересуюсь ситками, но еще больше я интересуюсь тобой» это чувство невзаимно. Омега прошелся по пустой комнате. Он был, что называется, пустым существом, которое могло так хорошо скрыть свою внешность и ауру, что те, кто был знаком с ним, не могли потом вспомнить, как он выглядит. Энакин он казался разным каждый раз, когда они встречались. Впервые, когда он увидел его, он казался усталым наемником. Также Энакин встречал его, когда Омега изображал из себя ученого по имени Тикверден. Тогда у него было необдуманное, нервное поведение и дружественные карие глаза. Сейчас Энакин чувствовал, что он видел настоящего Гранта Омегу. Его волосы были темными и рассыпаны по плечам. Его глаза были темно-синими, не карими, как казались раньше. Его тело было стройным, но сильным. И он выглядел молодым возможно, даже моложе, чем обиван. По крайней мере, будь впечатлен от того, что я простил тебя, — сказал Омега. — Заметь, я не держу зла. Ты и твой мастер в последнюю нашу встречу сорвали хорошую сделку для меня. Я бы мог контролировать рынок бакты, и я сделал бы состояние. Вместо этого я почти утонул в приливной волне. Тогда я был вынужден стереть все свои секретные финансовые отчеты. И все же... «Никакого осадка». «С твоей стороны, возможно», — сказал Энакин. «Как я уже сказал, то небольшое приключение дорого обошлось мне. Я должен был восполнить это как-нибудь. Планеты типа Мавана созданы для таких, как я. Мы можем проводить операции без лишних помех. Не надо никого подкупать, ни с кем драться. Мы просто захватываем нашу часть. Здесь у меня уже были некоторые деловые интересы, Поэтому это был только вопрос времени прилететь и приложить все свои усилия. Я восстановил то, что потерял, всего за несколько месяцев. «Должен ли я теперь тебя поздравить?» — спросил Энакин. Омега вздохнул. «Все еще джедай», — сказал он. «Луны и звезды, ты можешь быть скучным. Без сомнения, влияние твоего учителя». Он присел на стол. «Ты не мог бы расслабиться? Не все джедаи так же тверды, как твой учитель» откуда ты знаешь? Кто-то провел глубокие исследования в архивах и нашел, что джедаи знают о темной стороне больше, чем хотят показать. Они не тратят впустую свое время, размышляя на любимых камнях в комнате тысячи фонтанов, или, прокравшись в приемную совета, наблюдать за сенатскими ангарами для звездных кораблей. «Откуда ты все это знаешь?» — пораженно спросил Энакин. Только джедаи знали об этом. Все это было несущественно, Но это были вещи, которые проделывали подаваны. «Может быть, я знаю о джедаях больше, чем ты?» Поддразнивая, сказал Омега. «Ревнуешь?» Он засмеялся над выражением лица Энекена. «Ты взволнован. И рассержен. Разве я не предлагал тебе расслабиться? Такое ощущение, что ты только что получил выговор от Рэя Софрана». Рэй Софран был уважаемым мастером джедаем и преподавателем студентов среднего уровня. Он слыл легенды в храме из-за своих жестких лекций. «Когда тебя вызывали в комнату Рэя Софрана, ты знал, что твои ошибки будут проанализированы, и ты будешь разрезан на кусочки, как жареная птица Дойси». Но откуда все это знал Омега? Омега раскачивался на столе. Он сидел на краю перед Энакином, качая ногами, как маленький мальчик. «Ой, да ладно, Энокин, Тебе не нужен ни обиван, ни Совет. Разве ты этого еще не понял?» Эннекин размышлял о своем последнем приключении на Андре. Он проник в состав группы студентов, которые действовали как тайная команда, нанимаясь на выполнение миссий по всей галактике. Они сами выбирали, что хотели сделать. Они ни перед кем не были в ответе, только перед собой. Прежде чем все развалилось, он восхищался ими и, возможно, даже завидовал им. Это воспринималось как свобода, заставляло его думать, кем бы он был, если бы мастер или совет, не говорили ему, что надо делать. Он запихнул те мысли глубоко в свое сознание, как грязную одежду в бак для белья. Что-то изменилось в его лице, так как глаза Омеги ярко сверкнули пронзительным синим цветом. — Ты понял, — он продолжал изучать его. — Но ты не можешь это принять. Энакин покачал головой. — Это неправда. Омега засмеялся. — Я думал, что джедаи не должны лгать. «Ты сделал один шаг по темному пути, Энакин. Ты уверен, что тебе предназначено быть джедаем?» «Это все, что я когда-либо хотел», — сказал Энакин. Слова словно сами сорвались с его языка. Они всегда были в его голове. «Да, ты был особенным случаем», — сказал Омега. «Я слышал историю. Избранный маленький мальчик. Ты был рабом, и поэтому, конечно, ты мечтал о лучшей жизни, о жизни, в которой ты был бы свободным». — Добро пожаловать в действительность, Энокин. Ты свободен? Омега фыркнул. — Если бы я держался за свои мечты, как маленький мальчик, я бы всю жизнь ремонтировал звездные корабли. Я думал, это так захватывающе. Как ты можешь быть уверен, что твоя мечта правильна? — Мечта настоящая, потому что я живу ею, — сказал Энокин. Мечта, — сказал Омега мягко. — Она дает возможность и свободы, и приключения. «Это не одно и то же. Ты начинал как раб. Конечно, ты мечтал о свободе. Но ты уже вырос и должен знать, что единственная вещь, которая дает свободу в этой жизни – богатство. У меня оно есть. Я могу дать тебе больше свободы, чем джедаи», — Энакин покачал головой. «Я не хочу такой свободы». «Почему нет? Я могу делать, что захочу». Позволь заметить, что хорошо иметь власть. Это даже забавно. Ты сможешь делать все, что захочешь. С моей помощью ты поднимешь армию. Ты сможешь вернуться на ту жалкую планету, где ты родился, и освободить свою мать. Разве не это твое самое большое желание? Почему Джедай удерживает тебя от этого? Пораженный Энакин вспомнил свое видение. Он коснулся браслетов на руках Шми, и они упали на пол. Внезапно он понял, что это не было видением того, что произойдет. Это было видением того, что могло бы быть. Что могло бы быть. Мысль вспыхнула, иссушая его обещанием. Он думал о том, каким он был в мечтах, могущественным, уверенным, положив свои руки на запоминающийся рисунок кожи Шми, видя свет в ее глазах, когда она смотрела на него. — Да, Энекин, Скайвокер, мягко сказала Омега. И я могу дать тебе средства осуществить это. Мы можем уехать отсюда завтра, если ты захочешь. — Нет, — сказал Энакин, — я не слышу это. Я не буду слушать. Омега соскочил со стола. Энакин услышал удар его ботинок по полу, но не смотрел ему в лицо. — Что ж, подумай об этом. Тебе не нужно навсегда покидать джедаев. Ты мог бы дать мне пробную попытку. Посмотрим, как тебе понравится настоящая свобода. Ты всегда можешь вернуться к джедаям. Они совершенно безрассудны в эти дни. Они возьмут тебя обратно. «Я тебе никогда ничего не дам», — сказал Энекен. «Как насчет сделки? Нечто нужное мне за нечто нужное вам. Я знаю, что джедаи хотят выставить меня с планеты. Я не уверен, готов ли я уйти». Но если Сенат собирается впутаться в политику Мавана, я буду дураком, если останусь. Тем не менее, у меня есть кое-какие требования. Если ты свяжешься с Яддль и заставишь ее приехать сюда навстречу, я гарантирую ее безопасность. — А кто гарантирует твою? — резко ответил Энекен. Омега захихикал. — Ты. То обстоятельство, что я удерживаю джедая, означает, что кто бы ни был главным он не пошлет армию вести переговоры. Я могу быть немного жадным, но я практичен. Я охотно перемещу свою деятельность. Но я, Даль, единственный, кто сможет признать мои условия. Договори со встрече. Тогда, пока я готовлюсь к отбытию, ты можешь подумать, хочешь ли ты идти со мной. Мне не нужно ничего решать. Я знаю, кто я. Я знаю то, что я хочу. Омега вздохнул. — Ты джедай. Всегда такой твердый. Он содрогнулся. — Все те, кто уверен в своей правоте, пугают меня. Дай мне знать, если ты договоришься о встрече. Я распоряжусь, чтобы тебе вернули комлинг. Он открыл дверь и зашагал по оживленной подстанции. Энакин повернулся и смотрел, как он пересекал пространство. Он заметил, как Омега на ходу быстро все осматривал и говорил со своими помощниками. Он быстро принимал решение и двигался дальше. Комната жужжала от работы. Впервые он увидел, как этот человек смог накопить такое богатство. Откуда Омега мог знать такие вещи о храме? Он подкупил кого-то из джедаев? Он сам проник в храм. Такое казалось невероятным, но должно же было быть объяснение. Приглашение Омеги присоединиться к его делам было смехотворно. Кроме того, оно освежило видение в его сознании. И Энакин все еще чувствовал боль от этого. Мы можем уехать отсюда завтра. Он мог увидеть ее снова. Он мог освободить ее и удостовериться, что с ней все хорошо и она в безопасности. И затем он мог возвратиться к джедаям. Омега сказал, что он мог сделать это. Но джедаи не приняли бы его обратно, если бы он так сделал. Энакин знал это. Скорее всего, знал и Омега. Его предложение было пустышкой. Но если бы это было правдой, приняли бы его обратно Джедаи, если бы это было самым сокровенным его желанием. И был ли он достаточно сильным, чтобы узнать ответ. Глава десятая. Ядаль неприязненно осматривала туннель: Слишком много времени под землей я провела, еле слышно прошептала. Рада была бы я увидеть небо снова. Обиван улыбнулся ее легкому тону, но он знал, что за словами ядаль стояла правда. Он помнил слова видения Энекина, Та, что под землей, там и останется. Йода истолковал это как предупреждение, и Обиван с ним согласился. Теперь ядаль находилась под землей. Что если нападение на подстанцию потерпит неудачу и что-то случится с ядаль? Я справлюсь с этим, сказал он ей. Вы должны вернуться. Ядаль наклонила голову в его сторону. Что думаешь ты? Знаю я, Обиван. Из заведения твоего подавана не волнуюсь я. Думаешь ты, я должна убежать? Я не это имел в виду, мастер Ядаль, — с уважением произнес Обиван. Я только предположил, что бежать я должна, прервала его Ядаль. — Время напрасно теряем мы. Обиван был честен, и он согласился с упреком Ядоль. На ее месте он поступил бы точно так же. Он повернулся к Свенни. «Разве не ты говорил мне, что можешь запустить энергосеть из другого источника, но только если центральная распределительная подстанция будет разрушена?» «Правильно. Подстанция 32. Туда нам надо», – терпеливо объяснил Свенни. «Вы могли бы вспомнить, как я говорил вам, что если вы взорвете передающее оборудование, вся энергосистема может взорваться». И это будет один большой бум. Поцелуйте ваш световой меч на прощание. Обиван повернулся к ядоль. Если мы ударим по подстанции 32, смогут ваши эксперты запустить энергосеть сразу после этого. Мы не можем дать страйкеру шанс на ответный удар. Узнаем сейчас мы. Ядаль немедленно достала свой комлинг. Свенни с любопытством посмотрел на Убивана. Я не пойму. Как два джедая смогут отключить целую подстанцию? Ну, нам будут нужны руки, сказал Убиван. Вот где ты и пригодишься. Я, знаете, я бы хотел помочь, но думаю, вы видели мою трусость в действии, сказал Свенни. Тебе не нужно будет подходить к подстанции, заверил его Убиван. Ядаль убрала комник и кивнула. Сделать это они смогут. Все же критичен выбор времени. Разрушить передающую подстанцию должны мы в течение часа. Нетерпеливо, Фиана. Нуждаемся в ней мы, чтобы патрулировать город. Доверять нам жители Мавана должны. Если мы обещаем им, что контролируем единую энергосистему и поможем Фиане и ее банде отстоять город, на поверхность они выйдут. Ядаль сделала паузу. Идея у тебя есть, мастер Киноби. Это было утверждение, а не вопрос. Мы не можем взорвать ее, сказал убиван, но мы могли бы затопить ее. Он повернулся к Свенни. — Ты можешь затопить подстанцию с точными водами, не проникая туда. Ты говорил, что знаешь каждую трубу под землей. Свенни думал целую минуту, в течение которой убиван старался не показать своего нетерпения. Есть маленькая площадка для смыва на подстанции для рабочих, сказал он наконец. Если я отведу поток от резервуара 102C и пущу его через систему А9 с достаточной силой, он, очевидно, сможет прорвать соединение труб. Трубы, идущие на подстанцию 32, они старой системы, поэтому все ржавые. И тогда мы в считанные минуты получим довольно большое наводнение. Мне потребуется больше часа, чтобы добраться туда и сообразить, какую схему мне надо использовать. У тебя 40 минут. — сказал Оби-Ван. Нам лучше начинать. не был прав насчет огневой мощи. Когда оби и Ядель прошли по периметру подстанции, они увидели, что вход охраняют два миномета. Стрелки сидели на репульсорных платформах, и джедаи видели, что работали целеуловители. Атакующие дроиды стояли в полной готовности. — Мы можем попробовать устроить диверсию, — пробормотал Оби-Ван Ядель, когда они скрылись за служебным контейнером. «Сделать это мы должны, если Временное правительство собирается выполнить свою работу», — сказала Ядель. «Чем дольше времени потребуется, тем больше вещей может пойти не так». «Смотрите», — сказал Убиван, указывая на поток воды, вытекающей из-под двойных дюрастиловых дверей под станцией. «Све не может быть эффективным. Наводнение началось». Ядель включила комлинг, чтобы подать сигнал команде по захвату единой энергосистемы, которую Евраана держала на готове. Охранники на репульсорных платформах не замечали воду, текущую из щели под дюрастиловыми дверями. Они уставились в уловителей, которые показали бы им нападающих или воздушный налет. Когда опасность затопить оборудование серьезно возрастет, прозвучит сигнал тревоги, прошептал убиван. Держу пари, что стрелки бросят свои минометы и оставят дроидов охранять вход. Они вызовут подкрепление. Одна проблема есть, сказал Ядель. Взрыв открыть двери может. И тогда вся вода вытечет в туннель, — кивнул. В таком случае оборудование продолжит функционировать. Он задумался на мгновение. Вы можете использовать силу, чтобы удержать двери? Ядаль кивнула. Вода теперь устремилась вниз по туннелю и уже достигла их ботинок. Из-за склона она убегала прочь из-под дверей. Они могли видеть, что вода внутри пребывала, так как она теперь просачивалась из щели между дверями. Давление воды заставляло дверь вибрировать от напряжения. Оби-Ван чувствовал, как сила окружала их, поскольку ядоль собирала ее вокруг себя. Двери и вода прекратили двигаться. Она начала собираться вокруг колес минометов и ног дроидов. Они видели, как уровень воды поднимался, сдерживаемой силой. Вскоре она доросла до репульсорных платформ, но охранники все еще ничего не замечали, поглощенные компьютерами. Внезапно вспыхнул красный свет над дверями. Настойчиво прозвучал сигнал тревоги. Два стрелка вскочили со своих стульев и развернулись, чтобы проверить, что творится позади них. Они увидели воду. «Что происходит?» — закричал один из них. Другой что-то говорил в комлинг. «Они высылают подкрепление. Просто будь спокоен». «Я спокоен!» — закричал второй охранник. «Я просто не умею плавать». Еще один начал вводить код в переносной сенсор. «Им бы лучше сейчас захватить энергосеть», — сказал Убиван. Ядоль внимательно слушал Комлинг. «Обошли и станцию они», — сказала она Убивану. «Ждать мы должны, чтобы посмотреть, перезапустить ли установку силовой импульс». Внезапно атакующие дроиды построились в боевой порядок, расплескивая воду. «Они, должно быть, задействовали обзорные сенсоры жизненных форм», — сказал Убиван. «Еще несколько минут им нужно». «У нас только что кончилось время!» активировал световой меч. «Вперед!» Он выскочил из укрытия, быстро рассекая воду и направляясь прямо к минометным стрелкам. Они увидели выскочившего джедая и одним прыжком взлетели на минометные платформы. Ядаль перестал удерживать двери, и они распахнулись, выпуская водяной вал. оби был готов, но сила воды почти снесла его. Он вытянул руку, используя силу, чтобы сбить одного охранника с ног. Тот ударился головой о двери и свалился на пол в текущую по туннелю воду. Позади убивана ядаль резким взмахом светового меча дотянулась до атакующего дроида, одновременно отправляя другого охранника в полет об стену туннеля. Последний охранник взглянул на джедая, направляющегося к нему со световым мечом, и кинулся в туннель, расплескивая воду. Однако атакующих дроидов нельзя было запугать. Линия их катилась на джедаев. Оби-Ван раньше никогда не сражался бок о бок с Ядель. Она двигалась плавно и изящно. Ее световой меч казался размытым пятном. Сила росла и электризовала воздух вокруг них до тех пор, пока Оби-Ван мог чувствовать ее пение в себе и вокруг себя. Заряженной энергией Ядель он развалил четырех дроидов одним быстрым ударом. Огонь бластеров был силен, но он без проблем отклонял его. Чувство легкости и единения с силой было очень сильным. Ядль, казалось, мгновенно расправилась с десятью атакующими дроидами, а затем погрузила свой световой меч в обе системы управления минометами. Через минуту все дроиды шипели в воде. — Скоро прибудет подкрепление, — сказал Оби-Ван. Чувствую, рядом их я, — сказала Ядль. Она послушала комлик и кивнула. — Успех, — сказала она убивану. Энергосистема отбита и находится в наших руках. Свет над городом Натон зажжен еще раз. Пойти сейчас к маванцам я должна. Время вернуть их по домам. Обиван кивнул. Я подожду подкрепления. Они скорее всего вернутся доложить Страйкеру. — Как только смогу вернуться, Эникина помогу найти я, — сказала Ядель. Ядель быстро побежала по туннелю, ее одежды развивались оби -ван спрятался за служебным контейнером и стал ждать. Топот бегущих ног подсказал о прибытии подкрепления. Они увидели текущую воду, еще шипящие остатки дроидов и исчезновение охранников. Старший офицер включил свой комлинг и заговорил в него. Затем подал знак остальным. — Мы здесь уже ничего не сможем сделать, — сказал офицер. — Разве вы не собираетесь обыскать туннели? — спросил другой. — Я что, сумасшедший? Возвращаемся в штаб. Они потопали прочь. В последний момент Оби-Ван выскользнул из-за служебного контейнера и последовал за ними. Глава одиннадцатая Он был благодарен, по крайней мере, за еду. Энакин подумывал отказаться от тарелки овощей под соусом харима, но какая от этого польза? Он прикончил тарелку и выпил бутылку воды, когда внезапно Грант Омега вышел из своей комнаты и укрытие пришло в движение. Он не слышал, как Омега раздавал приказы, но внезапно все оказались в пределе. Компьютеры выключили, контейнеры были закрыты и заблокированы, оружие собрано, появились грависани и бандиты начали загружать их. «О, – подумал Энакин. Он улыбнулся. Через минуту подстанция была очищена. Все еще скованного Энакина затолкали в спидер с тем же самым охранником Имбатом. Тот с гудением помчался по туннелю. Энакин сосредоточился, стараясь запомнить множество поворотов. Наконец они достигли места назначения – маленькой площадки, которая когда-то была заправочной станцией. Имбат выкинул Энакина из спидера, но на сей раз тот приземлился на ноги. Он смотрел, как бандиты деловито начали наводить укрытие. Было заметно, что им заниматься этим не впервой. К нему подошел грант Омега, чиркая каблуками пол. Выглядел он мрачно. Пришло время связаться с ядаль. При условии, что я скажу ей, кто вы, и я могу говорить свободно. Ему нечего было терять, связываясь с ядель. Он был полностью уверен, что она справится с грантом Омегой, и ядаль скажет убивану, что он еще жив. Омега махнул рукой: Конечно, я не пытаюсь обмануть тебя, Эннекин. Я бизнесмен, и я хочу совершить сделку. Мне нужен мой комлинг. Омега бросил ему комлинг. Пока он у меня, я бы еще хотел связаться с учителем, сказал Лэнокин. Это была стоящая попытка. Думаешь, он волнуется о тебе? засмеялся Омега. Если ты чего не знаешь о своем мастере, могу восполнить твои драгоценные архивы. У Киноби нет сердца. Все вокруг только средства получить то, что ему нужно. У великого джедая свои собственные взгляды. Эннекин внезапно понял то ощущение, что плавало в его разуме и чего он никак не мог облечь в слова. Теперь оно сформировалось в уверенность. Это нечто личное для тебя, не так ли? обвинила намегу. Ты ненавидишь Обивана. Омега вспыхнул. Никаких звонков учителю. Я договариваюсь только с Ядель. Я и так слишком гостеприимен. Эннекин связался с Ядель. Больше ничего не оставалось. Он быстро объяснил, что страйкером фактически был Грант Омега, и что он его пленник, и что ему трудно убежать. Он все еще чувствовал свою вину, что позволил себе захватить. «Омега просил о встрече», — закончил он. «Он встретится только с вами». «Брать тебя в заложники не должен был он», — сказала Ядаль. «Говорить бы с ним я стала, если бы он попросил». — Я предполагаю, что ему нужна некоторая подстраховка, что вы придете одна, — сказал Энакин. — Он боится, что если он будет устраивать встречу, то будет предан. — Я не боюсь, — зашипела Омега Эникину, Только осторожничаю. — Я не могу вам сказать, где я, потому что сам не уверен в этом, — сказал Энакин. — Мы только что перебрались в новое укрытие. И по поводу сделки я не знаю, насколько искренен Омега. Он говорит, что очень. «Но я ему не верю». Омега усмехнулся Энакину, ни капли не обеспокоенный. «Вам решать, что делать, мастер Ядель. Все, что я прошу, не приезжайте из-за меня. Я в порядке». «Пока», — сказал Омега так, чтобы Ядель могла услышать. «Приду я», — сказала Ядель. «Но сообщить Убивану сначала я должна». «У меня есть список координат», — сказал Омега Эникину. «Я буду называть их по одной». Если в какой-либо точке окажется, что ядаль не одна, я исчезну вместе с тобой. Понятно, сказала ядель, после того, как Энокин передал ей эту информацию. Эннекин сжал Комлинг. Он надеялся, что они оба приняли правильное решение. Да пребудет с вами сила, сказал он ядель. Омега закатил глаза. О, пожалуйста, сказал он. Страйкер это грант Омега? Прошипел убиван в Комлинг. Он прятался в почти пустой подстанции, наблюдая за активностью. Банда, за которой он следовал, приехала прямо сюда, но было очевидно, что главное укрытие было перенесено. Теперь они забирали последнее оружие и оборудование и грузили их на Спидри с прицепом. Собираюсь встретиться с ним, я, сказала ядель, я пойду с вами. Лучше не надо, сказала Ядель. Он мой подаван. И вы не доверите мне его безопасность? Обиван отодвинул комненько и вздохнул. Он прислонил голову к гладкой туннельной стене. Трудно было согласиться с таким уважаемым мастером джедаем, как Ядль. Ему не убедить без аргументов. В укрытии своем находится Омега. Слишком долго искать мы можем его. Так быстрее. Голос Ядль немного смягчился. Присмотрю за ним я, Обиван. Но нужны вы мне, чтобы помочь с Маванцами. Согласовано они выйти на поверхность. Исход уже начался. Присутствие джедаев необходимо здесь. После минутного размышления Оби-Ван согласился. Все пошло не так, как он хотел. Он должен был увидеть Энакина собственными глазами, удостовериться, что он в безопасности и с ним все хорошо. Но Ядель сказала ему со слов Энакина, что он в порядке, и его голос казался бодрым. Еще ему нужно было увидеть Гранта Омегу. Гнев рос в нем, гнев, что заставлял его бить кулаком по стене, но он должен принять гнев и отпустить его. Омега забрал его подавана. его самый опасный враг забрал его самого драгоценного спутника, и вместо помощи Эрникину Ядель просила, чтобы он проследил до конца, пока незнакомые ему люди вернутся в свои дома. Это была та мысль, что помогала ему. Он был джедаем, потребности незнакомцев были важнее. Его собственные потребности ничего не значили по сравнению с их. Обиван снова повторил эти слова в своем сознании на сей раз с сочувствием и силой, которую они гарантировали. Он благополучно доставит незнакомцев в их дома. Хорошо, сказал он ядаль, но скажите Омеге, что я скоро его увижу. Угроза эта, сказала ядель серьезно, и ее не передам я. Обиван снова прислонил голову к стене. «Если не будет нужно», — закончила Ядель. Энакин стоял, ожидая Ядель. Омега использовал отслеживающих дроидов, чтобы удостовериться, что Ядель одна проходит каждую координату. Они были на одной из станций с воздушными лифтами, меньше, чем та, которую использовал Энакин несколько часов назад, чтобы спуститься под землю, хотя казалось, что прошли целые дни. Он предполагал, что был приблизительно на двадцатом уровне ниже поверхности, около северо-восточного сектора туннельной системы. Если бы он имел возможность найти дорогу обратно к оби он бы ею воспользовался. «Она следует моим инструкциям», — сказал Омега. «Умно». «А ты что ожидал?» — сказал Энакин. «Она тебя не боится». «Да, я всегда могу рассчитывать на джедайское высокомерие», — сказал Омега. В переменчивой галактике так приятно иметь одну вещь, на которую можешь рассчитывать. Скажи мне, Энакин, что ты думаешь о том, что я сказал? Я заключу сделку с Ядель, и мы отправимся сегодня вечером на Татуин. Ты уже завтра сможешь увидеть свою мать. У меня быстрый корабль. Мне не нужно думать о том, что ты сказал. А я могу сказать, что на самом деле ты думал об этом. Это твой последний шанс. «Я ненавижу драматизировать, но...» Омега пожал плечами. «Выбирай». «Не из чего выбирать», — сказал Энокин. «Слишком плохо. Ты проиграл». «Я тоже, как это не грустно. А наша крошка приближается». Ядаль подошла к ним. Ее одежды развивались в такт ее движения. «Спасибо, что пришли», — вежливо сказал Омега. Ядаль мгновение изучала Энакина. Он видел, как ее пристальный взгляд пробежался по его ошеломляющим наручникам и двинулся дальше. Ее глаза встретились с его, и он кивнул, чтобы показать, что он в порядке. — Правильно ли я поняла, что у вас есть условия, и готовы вы оставить Маван? — сказала ядель Готов? — Вряд ли. — Мне хорошо здесь, — сказала Мега. — Не хотите уезжать вы, но предупредить вас я должна, — сказала ядель. Охотиться будут на вас силы безопасности Сената. К полудню под нашим контролем на Атан будет. Впечатлен вашей скоростью я, — сказал Омега передразнивая ядаль. Ядль. не показала гнев или нетерпение, но все же Энакин увидел, что нечто вспыхнуло в ее глазах, очень похожее на вызов. — И просили меня передать вам, Оби-Ван встретиться с вами скоро. Омега засмеялся. — Я уверен, что он просил. Хотел бы я сказать, что с нетерпением жду этого, но киноби меня утомляет. Ожидаю услышать ваши условия я, сказал Ядель. Для начала, давайте я скажу вам, что я обладаю весьма незаконным биологическим оружием. Энакин почувствовал, как у него скрутило живот. Он вспомнил пальцы вбивающие информацию: био и е. оружие. Он должен был догадаться. И следующие буквы, которые он видел, были ТОКС. Это действительно простое устройство, продолжил Омега. Красивое и простое. Основная канистра упакована вместе с мощной взрывчаткой, но канистра заполнена газом дигексалоном. Вы знакомы с ним? Ядовит для жизненных формон, сказала Ядель. Смертельно. Хорошо. Тогда вы знаете, с чем мы имеем дело. Канистра была загружена в эту трубу воздушного лифта. Детонатор управляется удаленно. Не мной, но я могу за секунду отдать приказ. Я знаю, вы привели маванцев обратно в их дома на поверхности. Это работа убивана, не так ли? Жаль, если они все умрут. Твоя цель убивана? Спросил Энокин. Ярость пробивалась сквозь его слова. Нет. Твой учитель только бонус. Омега взглянул на ядр. Теперь вы уже знаете, что у меня большие амбиции. Ядаль встретила его взгляд. Энакин почувствовал движение силы. Она, казалось, шумела вокруг его лодыжек, затем поднималась по его телу, как если бы Ядаль тянула ее непосредственно из земли. Он чувствовал ее как физическое прикосновение. — Желаете вы убить члена Совета? — сказала Ядаль. — Боюсь, что так, — ответил Омега. Энекин понял, что он был только заложником в этой борьбе. Омега использовал его, а он это допустил. Как же он был глуп! Вы должны выбирать, сказал Омега, жизнь Маванцев или жизнь Энекина Скайуокера, избранного. Или моя собственная, сказал Ядоль. С очень многими жизнями вы играете. Это моя работа. Те наручники на запястьях Энекина не просто ошеломляющие. — сказал Омега. — Заряд, который они несут, способен убить его. Энакин посмотрел на наручники на своих запястьях. Он сделал это. Он был наживкой, чтобы заманить сюда ядаль. Омега врал. Он все еще хотел произвести впечатление на ситха. И что может быть лучше, чем убийство члена Совета джедаев? — Ваша смерть будет безболезненной, мастер ядаль, сказал Омега. — Я это устрою. Я не заинтересован причинять вам боль. Эрникин сообщит новостью об Ивану. Скоро это будет известно по всей галактике. А оружие?» — спросила Ядель. «Это моя страховка, что я выберусь с планеты», — сказал Омега. «Со своими солдатами, оборудованием, богатством и записями». «Но та, что под землей, там и останется». И «Я закончу вашу легенду, мастер Ядель. Та, что под землей, там и останется. Также Омега мстил Энакину. Энекин будет жить, зная, что он стал причиной смерти Ядаль. Так что вы... Начал Омега. Движение было настолько внезапным и быстрым, что Энакин даже не смог отследить его. Он не видел, как Ядаль активировала световой меч. Ее движение было, как щелчок пальцев. Она хирургически точным ударом провела между его запястьями. Он не успел вздрогнуть, как она с легкостью освободила его руки. Энакин почувствовал только вспышку жара, как если бы он коснулся чего-то горячего, а затем развел руки в стороны. Браслеты ляснули по полу. Браслеты падающие. Это же было в его видении. Но браслеты были не на шми. Они не имели никакого отношения к шми. Оби, Ван и Йода были правы. — Начинайте! — — прикричал Омега, затем повернулся к Ядоль и добавил. — Вы только что обрекли на смерть тысячи. Энекена озарила, что у Омеги был открытый канал на Комлинке. Это был приказ. Он услышал движение воздуха в трубе. Он только увидел подол одежды Ядоль, как она, используя силу, подскочила к трубе воздушного лифта. Она нажала на кнопку «Выдув» рукоятью светового меча, затем ворвалась в трубу воздушного лифта, и взлетело вверх, как заряд из лазерного оружия. Омега был слишком ошеломлен, чтобы двигаться. Энакин не колебался, вслед за ядоль он заскочил в трубу и также нажал кнопку выдув. Скорость была невероятна. Он летел на поверхность так быстро, что трудно было вздохнуть, а его уши заложило от боли. Он выскочил в ночное звездное небо. Огни города казались размытым пятном, когда он миновал их. Он начал падать. Ветер засвистел в ушах. Только сила спасла его от чрезвычайно жесткого приземления. Он обратился к ней, чтобы замедлить спуск, но все равно приземлился тяжело, падая на колени и кувыркаясь. Он лежал на спине, пытаясь отдышаться. Голова все еще кружилась. Ядоль не приземлилась. Он чувствовал, как сила настоятельно дергала его за ноги. Опять это походило на физические касания, как если бы он чувствовал их своей кожей и даже корнями волос. Ядаль висела над ним, выше самого высокого здания Наатана, с помощью силы, временно зависнув на высоте. Она прижимала серебряную канистру к груди. Она была высоко, но он ясно услышал ее голос. Он понял, что тот звучал в его голове. «Если ты утратишь свой гнев, найдет он тебя. Охвати его и заставь исчезнуть. Избранный ты, возможно, но для чего? Ответить на вопрос ты должен». Он едва воспринимал ее слова, росла ужасная уверенность. А затем Энакину все стало внезапно ясно, столь же ясно, как резко очерченные звезды. Он понял, что Ядаль собиралась сделать. — Нет! — закричал он. Но он мог уже почувствовать это. Ядаль была втянута в огромный кокон силы, который она создала, сотками вокруг нее так крепко, отчаянно и решительно, что Энакин упал на колени. Он никогда не чувствовал похожего движения силы. Он не мог говорить или двигаться. Глубоко внизу Грант взорвал взрывчатку. Энакин услышал резкий хлопок, больше ничего. Сила росла, пока Энакин не был ослеплен. Вместо взрыва канистра сжалась, и Ядаль втянула ядовитый газ и энергию взрыва, поглощая ее своим телом. Потом она просто исчезла. Ливень легких частиц кружился, висел в воздухе, а затем испарился. Лицо Энокина было влажным, текли слезы, но он их не чувствовал. Ночное небо было пустым, а мастер-джедай Ядаль была мертва.